Глава 2. Когда ты перестанешь думать о себе? Лист 1. Сначала твое тело является твоим миром, а потом мир становится твоим телом. Когда ты ум, ты думаешь, что ты тело. Когда ты в благодати постигаешь свой безграничный дух, ты видишь его распростёртым во всей беспредельной вселенной. Первая мысль всегда о себе. Все последующие мысли о чём угодно. Монахом поведал духовник. В одной притче повествуется, что некогда во время молитвы Подвижник заметил рядом с собой лукавого, который не захотел нападать на него. И подвижник подумал, что тот явно бездельничает. И услышал в ответ от нечистого, что с тех пор, как появились ученые-богословы, тому стало нечего делать. «Когда ты перестанешь думать о себе...» Твое сердце немедленно, целиком и полностью соединится с Богом, который пребывает в его сокровенных глубинах. Дай сердцу вникнуть в то, что ты читаешь. Пусть оно постигнет это интуитивно, с помощью благодати. Иди к этому шаг за шагом. Пока не пробудилось духовное сердце, Глаза слепые, чувства обанчивые, м а помыслы ложные. Такой человек еще не стал настоящим человеком. Духовное пробуждение – это твое истинное состояние, благодатная любовь и радость – это твоя подлинная жизнь во Христе. Позволь в т в о ё м спасении действовать божественной благодати – а сам отойди в сторону. Отойти в сторону – значит смириться и возложить все тревоги и опасения на г о с п о д Который мудро знает, что делать, ибо на Его плечах вся Вселенная и все, что в ней существует. Дай благодати действовать в полном покое, не примешивай сюда свои обманчивые помыслы и греховный ум. Она ждет только твоего смирения. Сказал старец, чем бы ты не кормил свое «я», оно всегда будет н е д о в о л ь н Лист второй. Умолкни, стань безмолвным. Это не значит, чтобы ты стал словно немой. Ты просто следишь... за своим умом и языком. Безмолвный всегда радуется, потому что он находится под покровом благодати, он находится в безопасности. Рай – это когда ты молчишь, а сердце воспевает хвалу Господу. Цель христианина – с т я ж а т ь н е п р е х о д я щ е е вечное Царство Небесное – а не строить рай на земле, который есть прах, развиваемый ветром. То, что, видимо, обманчиво, оно обмануло множество поколений. Мир – это лукавый сказочник, и все его сказки очень жестоки и коварны. Мирское знание не дает благодати, и чем его больше, тем дальше оно от божественной мудрости». Духовное сердце невидимо, но именно из него течет непрерывным потоком то счастье, которое ты ищешь, гоняясь за видимостью этого мира. Божественное присутствие самоочевидно, и никогда не было времени, когда бы его не было. Умолкни не только языком, но и умом, и новый день взойдет в твоем сердце. беспечальный, бесконечный день счастья и радости пребывания со Христом. Когда твое сердце начинает очищаться от п о м ы с л а ты начинаешь любить все живое просто за то, что оно существует. А когда твое сердце откроется для Бога, ты станешь всеобъемлющей любовью к Богу, к людям. ко всякой дрожащей твари. Спросили верующие, «Батюшка, почему благодарение Богу за все так важно в духовной жизни?» Он ответил, «Потому что, склоняясь в земном поклоне благодарности, дух человека ближе всего к небесам и Отцу Небесному. Твое земное тело Никогда не сможет жить вечно. в е ч н у ю жизнь приобретает только то тело, которое преображено благодатью. Это тело духовное, неразрушимое и вечное, которое тебе надлежит стяжать. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Первое постание Коринфянам, 15 глава, 44 стих. Сказал старец. Эгоизм всегда побуждает творить зло, убеждая тебя, что это добро. Лист 3 Не раболепствуй пред своим умом. Ты – вечный дух, сотворенный Богом, а ум – ничто, химера, созданная твоим воображением. Монахи в присутствии старца заговорили о молитве. Чья молитва сильнее И обратились к нему за разъяснением Духовник с улыбкой поведал Один бедный человек был весь в долгах И однажды сильно захворал Все те люди, которым он был должен Собрались в доме и хмуро ожидали Когда им отдадут их день Маленький мальчик, сынешка больного Узнав, что его папа сильно заболел, и у него нет денег, вбежал в комнату больного и начал сильно кричать и плакать, упрекая отца в том, что он обещал купить ему велосипед, а теперь не может этому сделать. Мальчика успокаивали, но он кричал и плакал. В это время приехали родственники больного, выплатили долги, и подарили мальчику велосипед. А вскоре больной отец встал на н ы Родственники больного обратились за разъяснением к опытному духовнику, не понимая, как все подобное могло случиться в один миг. Столько людей ожидало, чем закончится эта ситуация. Духовник, улыбаясь, ответил, «Не хватало только мальчика». перестань пользоваться умом и он ослабеет от недостатка внимания к нему внимание это все чем он живет и пытается выжить за счет тебя самого т ворящий добро не раздает благодати он получает ее в добрых делах гораздо лучше искать того кто раздает ее пусть действует мудрая божественная благодати А ты просто успокойся, и тогда все будет происходить так, как единственно возможно и правильно, совершенно без твоего участия. Это не значит, что ты полностью опускаешь руки. Ты отдаешь свое тело в пользование благодати Христовой, всем сердцем прилепившись ко Христу. Но когда ты спрашиваешь себя, спасен ли я, «Благодатен ли я? Святой ли я?» И ум отвечает «Да, спасен! Да, благодатен! Да, святой!» То подобные вопросы и подобные ответы – все это лукавство твоего греховного ума. Когда ты действительно спасешься, действительно обретешь благодать и действительно осветишься, тогда такие вопросы некому будет задавать и некому будет на них отвечать, потому что эгоистический ум будет уничтожен. Божественная благодать безмолвна, и она говорит языком безмолвия, в котором все ясно, понятно и постижимо, без слов и м ы с л е В ней нет никакого эгоизма. В истинной любви твое духовное сердце делается всесильнее и сильнее, а ум всеслабее и слабее, потому что он не может любить, сострадать и сочувствовать. Сострадание ближе к божественной любви, чем ревность в борьбе с врагами веры. Ум меньше – счастье больше, ум тише – благодать обильнее. Ум спокойней, истина сама идет в твои руки. Сказал старец. Эгоизм – это гнев Божий на человека, имеющего лукавую совесть. Лист 4 е т От того, кто думает сохранить себя своим умом, отходит ангел-хранитель. Не бери ум в товарища на пути к Богу, бери с собой любовь. Болезни для того и попускаются Богом, чтобы ослабел эгоистический ум, который мучает человека. Ты сам позволил эгоизму укрепиться в тебе, потому что он до поры развлекал тебя своими проделками. Но однажды он показывает тебе свои зубы, заметив, что надоел тебе, и ты решил от него избавиться». Только тогда ты обнаруживаешь, что у тебя нет более злобного врага, чем твой распущенный, высокомерный и агрессивный ум. Это сам дьявол. Эгоизм всегда отделен от Бога, и он никогда не может и не хочет соединиться с Ним. Он чувствует свою отдаленность и передает это чувство тоски и потерянности тебе, искусно показывая, что это страдаешь ты, и в этих страданиях виновны поголовно все во Вселенной, включая Бога. Пытаясь избежать страданий, ты начинаешь неустанно искать спасение в Боге, как в своем Спасителе и Защитнике, который всегда пребывает в тебе, в своем духовном сердце. Это похоже на то, как если бы ты измучился до крайнего изнеможения в поисках очков, которые все это время находились у тебя на лбу. Говорящий «я познал Бога» ошибается. Так это говорит его ум, который не может познать Бога. Спросили старца, следует ли доверять себе. Он ответил, «Никогда не делайте этого». Один человек уехал в город по делам и оставил на время швинарники свинью. За время его отсутствия волк забрался в сарай, съел свинью и улегся спать в сарае. Хозяин приехал поздно и, войдя в темное помещение, принялся ощупывать волка, приговаривая, «Ох, и запустил я тебя, худая стала и вся в шерсти». Для успеха в подобных поисках собственных очков можно составить множество рекомендаций, правил и советов. Но главное состоит в том, что нужно просто обнаружить очки у себя на лбу. Примерно то же самое происходит и в духовной жизни. Нужно просто постичь истину и никогда больше не оставлять ее. Сказал старец, «Если ты ищешь богослужений, то ищи их в церкви, а если ищешь Бога, то ищи его в сердце человеческом». Лист 5 е с л и бы ты увидел кусок сырой глины, сказал бы ты о нем «это я». Этот же самый кусок глины под действием ума ходит, говорит, бегает, прыгает, чего-то желает, развлекая тебя. И теперь ты говоришь, это я хожу, я говорю, я бегаю, я прыгаю, я желаю, я развлекаюсь. Мне нужно спасти этот кусок глины. Однако глина не имеет ничего общего со спасением. п л о т ь и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». Первое послание к а р и н ф я н а м 15 глава, 50 стих. Еще более глупо называть ум, заставляющий прыгать кусок сырой глины, «я». Разве, будучи в своем уме, можно назвать подобное заблуждение «я». Ум или «я» – это ходячая катастрофа. Если я говорю об этом «я», то кто же тот, к т молча стоит в стороне и наблюдает за происходящим. Не н а р у ш а я ничем молчание, возникающее в тот момент, когда ты ждешь ответа. Оно все скажет тебе без всяких слов и мыслей. Просто умей внимательно слушать это молчание. То, что непонятно уму, легко понимает сердце. Старец говорил послушникам. «Развивайте проницательность сердца! Без н е ё ум слеп!» И рассказал случай с приехавшим самоуверенным послушником, которого старец выслушал молча, пообещав дать ответ попозже. И послушник до темноты остался на пороге ожидать решения о нем. В темноте еноты похитили курицу и утащили ее в лес, А пёс, стороживший дом, упустил е н о т о Старец вышел на порог и сказал собаке, «Какой же ты самоуверенный! Тебе не следует жить здесь!» И снова вошёл в дом. Монахи спросили послушника, «Ну что тебе сказал наш старец?» Тот ответил, «Мне он ничего не сказал». А пса упрекнул, «Какой же ты самоуверенный!» Тебе не следует жить здесь. Монахи засмеялись. Это старец тебе сказал, а не собаке. Это и есть ответ, которого ты ждешь от старца. Опускаешь низко голову, встречаешь Бога. Поднимаешь высоко голову, встречаешь эгоизм. И каждое мгновение – выбор за твоим сердцем. Того, кто проникает в все сердца, не застыв ни в одном, зову божественным безмолвием. Разум пребывает в духовном сердце, ум в голове. Разум – это интуитивная мудрость личности или сознания, которое есть непостижимый дух, лишенный всякого эгоизма. Он – Мыслительная эгоистическая деятельность разума, обращенная в мир и занятая получением информации от органов чувств и ее накоплением. Интеллект – высшая рассудочная деятельность эгоистического ума, использующая мышление. Разум познает и принимает единственно правильное решение. Ум предлагает только множественность вариантов. Умение постигать бытие и принимать правильные решения определяет разумность человека. Благодатная интуиция или духовное рассуждение есть высшая деятельность человеческого разума, не пользующаяся мышлением Наличие сильного ума не предполагает наличие разумности. Поэтому говорится, умных много, а разумных мало. Сказал старец, благодать дается всем, но спасаются лишь те, кто следует за нею. Лист 6 Если ты делаешь выбор и выбираешь ум, это путь эгоизма впадать привязанности похотствовать завидовать гневаться и ненавидеть выбирая благодать ты выбираешь путь мудрости быть смиренным кротким независтливым самоотверженным любящим бога и ближних если ты озлобляешься и рубчишь на множество неприятных обстоятельств и п р о и ш е с т в и й окружающих тебя, то тебе некого винить, кроме самого себя, так как ты выбрал эгоизм и его сильную привязанность к миру». Пришел к старцу бывший известный музыкант и попросился принять его в скит. Однако наставник, п о б е с е д о в а л с ним, отправил его к другому духовнику. Монахи очень удивились. «Отче, почему вы не взяли такого одаренного человека?» «Дары мира сего – это не дары духовные», – сказал монах м с т а н ц «Если ты удивляешься тому, насколько мудро Бог проводит тебя через различные испытания...» шаг за шагом укрепляя твой дух в благодати и в духовном просвещении, то это еще больше увеличивает твою любовь и благодарность Богу и Пресвятой Богородице, усиливая твое неуклонное стремление к спасению. Духовная свобода – это спасение во Христе от эгоизма, привязывающего тебя к миру, и губящего твою жизнь, подобно внутреннему паразиту-кровососу. Того, кто не требует от людей награды за сделанное добро, Бог награждает своей благодатью. Это твое эгоистическое «я», маленькое ничто, ведет тебя на заклание, и ты продолжаешь слепо верить ему, потому что оно парализовало твой духовный разум. своим агрессивным мышлением. Мышление ума – это умственный пресс, подавляющий в тебе все духовные процессы. Оно забрало твои мозги и твою душу, не оставив тебе ни малейшего шанса на свободную жизнь. Мышление ума – это жестокое рабство эгоизма. Рубки е идут за буквой, Если ты смел, то иди за любовью. Это рабство начинается рано утром, когда ум идёт в голову, и заканчивается поздно вечером, когда ум опускается в сердце. Однако есть промежутки, когда рабство бессильно, когда ум засыпает, когда ум только просыпается, и когда ты молишься. Совершенный конец рабского мышления наступает тогда, когда ты обретаешь благодатное безмолвие с помощью духовного рассуждения. Сказал старец, богатый забывает Бога из-за гордости, а бедный забывает Бога из-за жадности. Лист с е д ь м «Когда ум находится в голове, тогда пиши пропало. В этот момент он полновластный твой хозяин. Одна мысль не может жить без другой. Так глупый, увидев толпу, бежит за ней ликованием. «Почему трудно постичь истину?» – говорил духовник. «Мышление не дает сделать это правильно». Один человек увидел, как на стене мелькнула тень пролетающей удивительной птицы. «Она, должно быть, спряталась в тени. Где же еще ей быть?» – подумал человек, доверившийся своему мышлению. Он разломал всю стену, кирпич за кирпичом, но птица в стене так и не о б н а р у ж е н н о если ты принимаешься за молитву, которая привлекает божественную благодать, ум замедляет свою работу, прекращает мышление и опускается в сердце. Молитвенное соединение ума с сердцем с помощью благодати есть начало освобождения от тяжкого греховного рабства ума. Победить ум и соединиться с Богом Это совершенная победа над миром. Это и есть христианство. Это благодатное преображение Духа во Христе и обретение Вечного Царства Божия. Убить ум и стать полным ничто – это буддизм. Контролировать ум и соединиться с демонами – это индуизм. Очищать ум с помощью законов и правил – это иудаизм. Сначала, в первую половину жизни, ты делаешь свой ум сильным, подобным хищному тигру, потакая ему во всем. А затем, в оставшееся время, пытаешься приручить его и изменить его бешеный нрав, сделав из него и г н е н к а Только с обретением божественной благодати, когда пробуждается духовное сердце, ум постепенно утихает, смиряется и соединяется с ним навсегда. Тогда духовное сердце, расширяясь, заполняет все бесконечное пространство и становится подобным бескрайнему небу, где словно в чистой небесной просенье, В духовных необъятных просторах его встречает сияние лика Божия и тихое веяние Духа Святого. Умственное воображение прекращается, и Дух, свободный от всего земного и преображенный благодатью во Христе, видит и прозревает напрямую божественное бытие, как оно есть».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 которых человеку нельзя пересказать. Второе п о с т а н е и е Коринфянам, 12 глава, 2-й, 4-й стихи. Сказал Старик, «Жаждущий богатства уничтожает свое сердце, жаждущий общения с людьми уничтожает свой ум, жаждущий чрезмерно трудиться уничтожает свое здоровье, и только жаждущий спасения в Боге освещает свое сердце, преображает свой ум и укрепляет свой дух в божественной благодать. Лист в о с Обычный мирской человек, слыша о духовном переживании или читая об этом, говорит другим, «И вы верите в это? Этого не может быть!» Когда греховный ум не пережил подобного изменения и не знает этого благодатного изменения, ему легче отрицать все, что ему неизвестно. Потому что такой невежественный ум втайне знает, что жизнь Духа останется для него навсегда сокрытой и неизвестной. Греховный ум воображает, что мир тяжел, что жизнь тяжела, что тело тяжело и обременяет его, что мысли тяжелы и мучают его. Все это воображение необузданного мышления. Таким образом, мышление реагирует на все, что воспринимает ограниченный ум, не знающий благодати, мертвый и холодный. Для такого невежественного мертвого ума весь мир мертв и холоден. и единственное, что оживляет его – это алкоголь. Те, которые поняли, что греховный ум с его мышлением и воображением – их главная опасность, устремились ко Христу, устремились к спасению, устремились к духовной практике. Они постигают, что, прилагая повседневные усилия для того, чтобы освободиться от ума, В исповеди, в п р и ч и с т е н и и в покаянных молитвах с поклонами, в молитвах с дыханием, безмолвии, их духовная жизнь изменяется с каждым днем, с каждым часом внимания и наблюдения за собой, с каждым мгновением погружения в духовное сердце. И спасение для них становится реальным и достижимым вне всяких сомнений. В этом условном мире ты что-то выигрываешь, но проигрываешь больше. Ты проигрываешь свою единственную жизнь. Стоит ли продолжать играть с миром в подобные игры? Одного молитвенника спросили, обвиняет ли он претерпеваемых им искушениях лукавого. Тот ответил, любовь к Богу не дает мне никого обвинять, кроме самого себя. Мысли могут понять только мысли. Ни на что другое они не г о н я Поэтому дух или сознание всегда остается непостижимым для любых мыслей, которые может придумать у м Любить ближних, не обижаясь на них, Лучше ночных молитв и недельных голоданий. Ты – неизменный свободный дух. Ты родился для свободы. Ты живешь для вечности и никуда не уходишь, ибо ты уже здесь, в духе един с Богом, который есть полнота, наполняющего все во всем. Послание Ефесяну, 1 глава, 23 стих. Сказал старец, тот, кто преобразил свой дух, становится подобен ангелом и делается небожителем, а тот, кого поработили страсти, теряет остатки разумности и делается зверем. Лист 9: Не прикасайся к миру уму, не касайся его ни одной мыслью, И ты будешь свободен и счастлив в благодати Христовой. Не прикасайся к уму и его мыслям своим вниманием. Оставь их, и они исчезнут и растают, якутает воск от лица огня. И ты будешь блажен и радостен во Христе Иисусе в любых условиях и обстоятельствах. Вначале ты видишь Бога в своем духовном сердце, а потом твое сердце видит Бога повсюду. Именно тогда к тебе приходит такая любовь, что ты сможешь любить Бога всем сердцем и всей душой своей и ближнего, как самого себя. Тогда все живые существа станут твоими ближними, и ты будешь в Боге, а н е в тебе, и ты в них. В тот день узнаете вы, что я в Отце м о ё м и вы во мне, и я в вас. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 20 стих. Научившись с Божьей помощью всегда вниманием пребывать в духовном сердце, учись далее сохранять это пребывание в Духе Святом, где бы ты ни находился – в храме, в поле, в горах или в городе. Это есть совершенное спасение, которое перейдет с тобою в жизнь вечную. Отрадно понимать, что дух спокойно живет, не пользуясь умом. Отрадно знать, что духовное сердце в с ё постигает, не используя мысли. Отрадно ощущать, что благодать – заботится ь о спасении сынов человеческих, словно родная мать. Тело не есть истина, ум не есть истина. Истина и свобода – это Христос, а также бессмертный дух человеческий, преображенный благодатью Христовой. Истина и свобода пребывают в духовном сердце человека. Это место истины и место свободы, иначе где им еще можно пребывать? Дорога цена сказанного. Капля, прощаясь морем, обливалась слезами, а море шепнуло ей «До встречи». Поэтому духовное сердце человека является центром неба и земли, центром всего бытия, обителью Бога. Из этого духовного центра исходит ум и мысль, и в этот духовный центр они возвращаются и исчезают в нем навсегда. Сказал старец, мир убил всех, кто дружил с ним, а Бог спас всех, кто последовал за ним.